Сложить оружие на Всевышний Прости тех, кто не смог простить своих близких Тех, кто обещал любить, ушел по-английски Оставил пожилых, не оставив и записки Для силы встать тем, кто упал, но верен До последнего дыхания Господь тебе лишь Награди преданных тебе светлым раем а тех, кто предал справедливым наказанием Отец, прости Своего блудного сына Пока ищу мечту, жизнь пролетает мимо Пока пишу, я дышу В карманах пусто, пускай Искал улыбку, напоролся на скал Пускай быть одиноким волком Или затеряться в стае Судьба не балует меня богатым выбором Знаю, видел дно стакана чаще, чем глаза родных Я хотел стать святым, но грешень Как и ты, ты учишь меня жить А жизнь учит предавать На перепутье опять исписаны тетради Воистину на земле Отец, наверху Бог Мы ищем рая, раю материнских ног Сотни перекрестков, но и всем Одна дорога, и что искать Правду там, где нет веры в Бога Если силы иссякли и давить Жизнь и пресс, включаю музыку И слушаю, что скажет сердце Даю масло жить оружие нам Всевышний Прости тех, кто не смог Простить своих близких, тех, кто Обещав любить, ушел по-английски Оставил пожилых, не оставил их записки Дай силу стать тем, кто упал, но верен До последнего дыхания Господь тебе лишь Награди преданных тебе, светлом рая А тех, кто предал в справедливом наказании Отец учил меня любить людей, я не ненавидел Мой Бог учил меня смириться, я бросил вызов И оказавшись один на один с этим миром Я много понял и глаза свои все же открыл Жизнь Чтобы познать, надо идти снизу, И я наказан был за то, что прогневал богов Чтобы понять людей, ты должен быть на их месте И далеко не к каждому я сохранил ненависть я благодарен, что я не один Со мною те, кем Бог меня наградил Яд из их рук я выпью за дружбу Хотя, надеюсь, им это будет не нужно Нет правды, но где-то есть Бог И я верю в Него, несмотря ни на что Отец Я научился прощать людей, любить их трудно, но я сумею, поверить. Даю ума сложить оружие нам Всевышний Прости тех, кто не смог простить своих близких Тех, кто обещав любить, ушел по-английски Оставил пожилых, не оставив их записки Дай силу стать тем, кто упал, на верен До последнего дыхания Господь тебе лишь Награди преданных тебе светлом рая А тех, кто предал справедливым наказанием.